Эпилог. Два дня спустя адвокат Коллинз получил посылку. В толстом конверте он обнаружил документы, в которых содержались все переговоры Эйртона Кэша, данные денежных переводов, полученных им для манипуляции референдумом Великобритании, и неопровержимое доказательство того, что его дело против Дженнис полностью сфабриковано. В приложенной записке говорилось, что эти бумаги Коллинс получил первым, в знак благодарности за его помощь. Дальше он волен действовать на свое усмотрение. Записка была подписана. Девять.